Глава седьмая. Возвращение. Как оказалось, возможность обсудить с Александром накопившиеся вопросы появилась достаточно скоро. Действительно, как и обещал детям, он вернулся домой уже через пару дней. Мы все вместе сидели в гостиной. Дани на полу играл в приставку. Мы с Лиской уютно устроились на диване, читая новую сказку, которую подарила ей бабушка. Женщина опять заходила в гости на следующий день после праздника. Снова, когда я была на работе. Был вечер пятницы. В ресторане у меня было целых три честно заработанных от гула. Поэтому мы с детьми весь вечер решали, как использовать их по полной. «Даша, ты была в местном зоопарке?» — спросил Даня. — Вроде там привезли какую-то новую разновидность обезьян. Я хотела спросить, что это его потянуло к древним предкам, когда входная дверь открылась. Мы с детьми как по команде обернулись. На пороге стоял Александр Дмитриевич. Мужчина выглядел уставшим, но улыбался. — Папуля! — крикнула Лиска и, выпутавшись из пледа, помчалась к раскрывшему объятию отцу. Даня пошел следом. Я встала с дивана, собрала пустые кружки и поставила их на барную стойку. — Привет, мои хорошие! Не представляете, как я по вам соскучился! — улыбнулся Александр, подхватывая на руки дочку, обнимая нежно целую в макушку. — Привет, пап! — Даня поприветствовала отца по-мужски, коротко приобняв. — Долго же тебя не было в этот раз. Надеюсь, это последняя такая длинная командировка. Соскучился жутко. Александр улыбнулся детям и перевел взгляд на меня. А я что? Я тихонько стояла в сторонке, наблюдая безумно теплую семейную сцену возвращения, и помалкивала. Только когда взгляд мужчины начал оценивающе блуждать по мне, я сообразила, что одета абсолютно неподобающе для няни. Короткие пижамные шортики и майка на бретельках с невероятно нелепыми рисунками пчелок. Смех да и только. Бывший ненавидел эту мою пижаму, говорил, что я в ней как великовозрастное дитя. Наверное, поэтому я ее и оставила. Из вредности. Пристальный взгляд черных глаз остановился на моих ногах. Скажу откровенно, я смутилась. Мне стало неловко от этого тяжелого мужского взгляда. Я, конечно, на фигуру никогда не жаловалась, и ноги блюм мне очень даже ничего, но до его подружки-модели мне было далеко. Хотя, судя по огоньку, промелькнувшему в глазах начальника и его выразительному молчанию, увиденное ему нравилось. От этой мысли стало еще более неловко. Я схватила с дивана плед и сделала вид, что складываю его. На самом же деле старательно прикрыла все оголенные части тела. «Здравствуйте, Александр!» «С возвращением!» Я улыбнулась, прерывая затянувшееся молчание. «Одно дело каждый вечер видеть его по видеосвязи» и совсем другой находиться рядом. «Привет!» «Дарья, ты не могла бы подняться ко мне в кабинет? Нам нужно поговорить!» Тон серьезный, деловой, а выражение лица Александра поменялось моментально. «Вот и пришел час икс. Сейчас меня попросят убраться. А я ведь, дура, так в мамочку заигралась, что даже не подумала подыскать жилье». «Хорошо, конечно». «Дети!» «Вы посмотрите пока мультики». Александр поднялся на второй этаж. Даня выразительно на меня глянул, мол, что-то папа не в духе. Я ему улыбнулась и подмигнула. Нечего им лезть во взрослые разборки. Уволят, значит, уволят. В конце концов, я и сама изначально не хотела эту работу. Прежде чем зайти в кабинет, я забежала в свою комнату. Сменила смешную пижаму на джинсы с футболкой и быстро напечатала смс Маруси, с просьбой остаться у нее сегодня на ночь. Уже после, глубоко вдохнув и немного успокоив рвущееся из груди сердце, я постучала и зашла в кабинет. Он стоял спиной ко мне, опершись рукой на оконную раму. Рассматривал раскинувшийся внизу город, на который медленно наползала ночь. Вид из окна этой квартиры, пожалуй, одна из тех мелочей, по которым я буду скучать. Как прошла поездка? Вежливо поинтересовалась я, чтобы как-то начать разговор. Хозяин кабинета устало вздохнул, провел ладонью по взъерошенным волосам и повернулся ко мне лицом. Сегодня он был одет в джинсы и черный обтягивающий джемпер. Волосы были взъерошены, а на щеках темнела щетина. «Мне невероятно жаль, что я в тебе ошибся, Даша». «Не поняла». Пару недель назад мне звонила Инесса, вся в слезах, рассказала кое-что очень интересное. Мужчина говорил тихо, медленно и спокойно, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Думаю, ты понимаешь, о чем я?» Тон был нетерпящий возражений. Взгляд пронизывающий и уставший, даже какой-то потухший. Плечи ссутулины, руки в карманах брюк. Ему бы отдохнуть, а не устраивать с ходу разборки. Я чувствовал себя маленьким, нашкодившим ребенком. Да, понимаю. Я засунула руки в задние карманы джинсов, пряча нервно трясущиеся ладони. Терпеть не могу, когда меня отчитывает начальство. Да, думаю, никто этого не любит. Особенно противно было от того, что, по сути, я не виновата, а он смотрит на меня полным разочарования взглядом. Ты повела себя крайне некорректно и по отношению к Инессе, и по отношению к детям. Надеюсь, и это понимаешь? Простите, но в чем заключалась некорректность моего поведения? Честное слово, брови Александра поползли вверх. Он явно удивлен, что я не только умею отвечать, но еще и делаю это таким же холодным тоном. Ты выставила из дома мою подругу. При детях. Значит, все-таки подруга. Не невеста а это уже обнадеживает. Бедным детям, по крайней мере, в ближайшее время не придется жить с этой змеей под одной крышей. Еще и кидала в ее адрес неподобающее выражения. Опять замечу при детях. Замечательно. Просто отлично. Внутри уже бушевал огонь несправедливости, все сильнее разгораясь и грозя сжечь тут все дотла. Терпеть не могу необоснованные обвинения. И тем более ложь. Ненавижу ложь. А Инесса соврала, намеренно, хотя к чему-то такому я была готова. Инесса сказала, что ты ударила ее. Так и хотелось спросить, а не сказала ли Инесса, что вы, Александр, зазнавшаяся мразь и что ваш сынок — щенок, а няня детей — шлюха. Наверное, об этом многоуважаемая Инесса забыла упомянуть. Я усмехнулась, собрала в кулак остатки своего потрепанного в последние недели терпения. Я не буду оправдываться перед человеком, которого, по сути, вижу второй раз в жизни. Не опущусь так низко, как его подруга-невеста. Никогда в жизни не скачусь до заискиваний. Конечно, я понимаю, что со своей моделькой он уже вместе несколько лет, а меня знает всего лишь месяц. Но человека красят поступки, а не слова, верно? Пусть считает, как ему угодно. Верно. Вот все, что я сказала. «Не спорить, не ссориться я не собираюсь». В конце концов, я действительно ее ударила, выставила из квартиры и, возможно, даже неподобающе выразила свой ее адрес. Кажется, мужчина опешил от такого однозначного ответа. Он явно ждал другой реакции. «Нет, Александр Дмитриевич, я оправдываться ни перед кем не собираюсь. Если вам нужны оправдания, припирания и разговор на повышенных тонах, то вам прямая дорога к вашей мадам». Она вам устроит полный комплекс мероприятий с бурным примирением в придачу. — Верно. Это все, что ты мне скажешь? — мужчина в удивлении изогнул бровь. — Все. Мне больше нечего вам сказать. — И ты даже не хочешь объяснить, как это произошло? — Ну, раз уже Инесса вам звонила, значит, она объяснила, что произошло. Я не вижу смысла в своих объяснениях. Александр усмехнулся, на мгновение прикрыл глаза, устало потирая переносицу. Затем прошел к кожаному диванчику, одиноко примостившемуся у стены, и присел. — Садись, давай поговорим. Вот такого поворота событий теперь не ожидала я. — Нет, спасибо, я постою. — Ты боишься меня? — огорошил он меня своим прямым вопросом и не менее прямым взглядом глаза в глаза. Боялась ли я его? Пожалуй, нет. Скорее, я боялась его денег и власти, так как знала, каким последствиям такая вседозволенность может привести. Но ему, естественно, об этом знать не обязательно. — А у меня есть причина вас бояться? — ответила я вопросом на вопрос. — Думаю, нет. — Ну вот, вы сами на свой вопрос и ответили. — Странный у нас диалог получается. Вроде меня и ругают, а вроде и нет. Я все еще хотел бы от тебя услышать о той стычке с Энессой. А я еще раз повторю, что не вижу в этом смысла. Я вижу. Александр встал и подошел ко мне. Кажется, мужчина тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Словно не мог найти место. Между нами было достаточно большое расстояние, но мне все равно стало не по себе. Когда он стоял рядом, Я чувствовала себя маленькой фарфоровой куклой. Понимаешь, Инесси свойственно несколько приукрашивать или недоговаривать. Да, вы правы. Я еще ей вдогонку мусорное ведро на голову надела. Я же такая ужасная. Съязвила я, тут же прикусив губу. Глаза мужчины зло полыхнули. Теперь, чтобы поймать его взгляд, мне приходилось запрокидывать голову. У меня нет ни времени, ни настроения шутить, Дарья. А я и не шучу. Нет, в самом деле, что ему от меня нужно, я уже не понимала. Вы с чего начали этот диалог? Продолжила я. Вы явно дали понять, что уже сделали для себя определенные выводы. Уже ошиблись во мне. Ну, так и смысл теперь. Я развела руками. Какой мне смысл оправдываться? У вас есть Несса и Несса, или как ее там. Она уже все рассказала. Вы уже все решили. Я плохой ужасный человек, ни за что бьющий людей и выставляющий из дома бедных невинных овечек. Скажите, и зачем мне теперь оправдываться? Вот это меня понесло. Пока я активно жестикулировала, пара локонов выбилась из пучка, падая на глаза. Ну ты еще губы, как ребенок, надуй. Засмеялся этот мужчина, поднимая руку и нежно заправляя выбившуюся прядь за ухо. От его легкого, невесомого прикосновения по спине побежали мурашки. Дыхание перехватило от неожиданного момента близости. Александр отдернула руку, словно его ударило током. «Надо будет надую». «Сколько тебе лет?» — неожиданно спросил мужчина. «Достаточно». «Достаточно для кого?» Достаточно, чтобы не строить из себя заискивающую дурочку перед такими, как вы. Ясно. Паспорт-то хоть уже есть? Не смешно. А вот этому сногсшибательному негодяю явно было весело. Даже его суровое уставшее лицо как-то преобразилось, а взгляд потеплел. Когда я шла в кабинет, то готовилась к увольнению. А к чему мы пришли в итоге? Ладно, я понял. Возраст ты мне свой не скажешь. Вы должны были узнать его еще, когда принимали меня на работу. От кого я должен был узнать? Видимо, от того же друга, который порекомендовал меня. Друг, к сожалению, и сам не знает. То ли ты уже окончила школу, то ли все еще протираешь милые джинсы за партой. Это явно был намек на наклейку с Микки Маусом, которую пришлось пришить к левой штанине, когда я нечаянно ее порвала. Я прикрыла чертов рисунок ладошкой, и зло стрельнуло глазами в начальника. «Ладно», — выдохнул мужчина, упирая руки в бока. «В общем, Даша, я знаю, что Инесса может быть то еще стервой. Думаю, то, что я от нее услышал, это только половина правды. И раз уж ты не желаешь мне рассказывать, как все было, то мы просто оба сделаем выводы и дальше продолжим наше сотрудничество». «То есть вы меня не уволите?» «А надо?» — Ну, честно говоря, в любом случае у нас с Даней была договоренность. — Пап, я же тебе сказать хотел. В комнату влетел Даня, да так стремительно и вовремя. Складывалось стойкое ощущение, что все это время этот кот просто стоял у двери и подслушивал. А за ним уже по привычке хвостиком вбежала Лиска и запрыгнула к отцу на руки. — Мы тут это... — Даня, — сурово посмотрел Александра на сына. Думаю, и он догадывался что дети слышали весь наш диалог. Вы немного не вовремя. Да я просто хотел сказать, что мы завтра с Лизкой и Дашей планировали в зоопарк съездить. И мальчишка выразительно на меня посмотрел. Он ведь явно понял, что я собиралась увольняться. Только почему-то не дал мне возможности сказать об этом его отцу. А ведь изначально и сам желал от меня избавиться. Спросить хотел, может, ты с нами поедешь? «Даш, ты же не против?» «Да нет, не против», пожалуй, я плечами слегка растерявшись. Александр переводил взгляд с меня на сына, словно заподозрив что-то неладное. «Ты перебил Дашу. Она о какой-то вашей договоренности говорила». «Ну, мы это...» Даня умоляюще посмотрела на меня, пытаясь быстро придумать отговорку. «Мы договаривались, что если дети будут себя хорошо вести...» то мы съездим на выходных в зоопарк, а потом заедем поесть пиццу в кафе у Нины, решила я подыграть ребенку. Да, Александр явно забавлялся происходящим и однозначно его взгляд говорил о том, что он все понял. Ну что же, замечательный план. Выйдя из кабинета отца, Даня ждал в моей комнате. Даш, я был неправ, сказал он, смущенно поглядывая на дверь. Я выгнула бровь и по-доброму улыбнулась мальчишке. Надо набраться смелости, чтобы в таком юном возрасте признать свою ошибку. Я не хочу, чтобы ты уходила. Эх ты! — вздохнула я, состроив задумчивую гримасу на лице. А я уже вещи почти собрала. Может, все же... Даша! — укоризненно посмотрел на меня Даня. Только у меня к тебе будет одно условие. «Так, так, так, очень интересно». Даня скрестил руки и занял воинственную позицию. Сама уверенность. «И какое же условие?» Мы с Даней синхронно подскочили. В дверях стоял Александр. Глаза смеялись, уголки губ подрагивали. Из-за угла подглядывала Лиска, высунув свой любопытный носик. Наверняка хозяин дома слышал весь наш разговор. «Вообще, как давно он там стоит?» а потом удивляется, в кого это дети подслушивают. Дани не стушевался под взглядом отца и, посмотрев на меня крайне серьезно, сказал «Ты обязана посмотреть все части «Звездных войн». Мы с Александром переглянулись. Губы мужчины растянулись в улыбке. Настоящей улыбке, какой я еще не увидела у него. Потом он рассмеялся своим невероятным смехом с легкой хрипотцой, так искренне и беззаботно, словно сбрасывая с себя тяжесть прошедших дней. Я тоже улыбнулась и вздохнула. «Дети!» «Иди сюда!» — сказала я Дане. Крепко обняла мальчишку и потрепала по волосам. «Кажется, мой ежик окончательно сбросил свои иголки».